Глава 16. Второй рассказ Агаты. Я приехала в гости к старшей подруге, которая жила в провинциальном городке. Мне было двадцать года, и я знала этот город наизусть. Он тесный, как шкатулка. Маленькая площадь с бюстом Ильича и три с половиной улицы. У подруги завтра день рождения, круглая дата. Съедутся гости из разных мест. Два часа дня я собралась в магазин. Докупить продуктов для праздничного стола. Она еще попросила, «Возвращайся скорее, не задерживайся, а то завтра нагрянет толпа, не успеем поговорить». «А где там задерживаться-то?» «Я пошла. Купила в местном убогом магазинчике, что смогла найти. Выхожу на улицу и почему-то местность не очень узнаю. Иду в ту сторону, откуда пришла. Оказалось, не туда. Ничего, кроме сплошного забора. Иду обратно. Попадаю в совсем незнакомый район». Ну, смешно же, думаю, проще в собственных карманах заблудиться. Одним словом, я бродила два с половиной часа. То совсем на окраину выйду, то в какой-то пустынный тупик. И, как назло, почти нет прохожих, чтобы спросить дорогу. Или совсем глухая старушка, или чумазые дети посреди огромной лужи. Еще бы встречался один алкаш, который попытался меня в жены угнать. Или отвязалась. Кружу, кружу. Меня уже ноги не держали. Так бродить. И вдруг выхожу на знакомую улицу, к нужному дому. Только двор не пустой, а заставлен машинами, и в квартире у подруги уже полно гостей. Зашла. Там уже застолье в разгаре, тосты поднимают. Видимо, раньше приехали. А подруга смотрит на меня с ужасом. Ты куда пропала? Я же все городские службы на ноги подняла. Мне смешно и неловко. Вот, знаешь, заблудилась в трех соснах, плутала два с лишним часа. У нее часы на стене. Там ровно полпятого. Она стонет. «Какие два с лишним? Я тебя со вчерашнего дня ищу. Ты хоть знаешь, какое сегодня число? Сегодня мой день рождения. Разве не завтра? Уж мне-то лучше знать, когда. Тебя не было больше суток». И слезы на глазах. У меня и сейчас, как вспомню, мороз по коже и сердце колотится но самый-то ужас в том, что я и подругу свою не очень узнала. Я сидела потом на углу стола, приглядывалась к ней и холодела. Это была другая женщина, кажется, сильно загримированная, накрашенная и поэтому очень похожая на нее. Зачем? Вот скажи, зачем? А как же ты продержалась целые сутки? Это какие силы нужны? Не было никаких суток, только два с половиной часа для меня, во всяком случае. Ты опять, мой бедный, ничего не понял. В память о шаровой молнии в комнате пахнет озоном, чистой горящей ноготой и влажными волосами, освобожденными из челмы.